Влада Ольховская. Девушка из-за зеркалья. Пролог. Иногда бывали такие дни, когда уже и самой хотелось назвать себя офисным планктоном. Усталость была с утра, прямо в понедельник, как будто и не было выходных. Приходилось вставать и плыть через летнюю жару в потоке таких же, как она, усталых обитателей офисов, торговых залов и ресторанных кухонь. В такие дни Валентина чувствовала себя особенно подавленной. Детская мечта о том, чтобы стать особенной, богатой и знаменитой, с годами становилась не ближе, а дальше. Первый год после завершения университета прошел, а толку? Ее занятия сводились к тому, чтобы с утра приходить в офис, возиться с бумагами, вести подсчеты, а порой и вовсе смотреть в интернете забавные ролики про котят. Потому что делать больше нечего. А рабочий день еще не закончился. Сегодня все будет так же. Завтра и послезавтра. А чтобы изменить ситуацию, нужно было сделать нечто невероятное. Что? Валя понятия не имела, у нее и возможности такой не появлялось. Во дворе ее встречала прохлада, созданная ветками старых деревьев. Но как только девушка вышла на улицу, солнце ударило по плечам. Оно немилостиво жгло даже через тонкую ткань блузки, хотя час еще был ранний. Что дальше начнется, Валя и представлять не хотела. На остановке толпились люди, такие же усталые, как она сама. Валя где-то читала, что иностранцы жалуются, мол, русские никогда не улыбаются на улицах. А чего улыбаться-то? Работа скучная, начальство злобное, и перспектив как-то мало. По крайней мере, так было для нее. С теми, кто живет по-другому, она лично не была знакома. Первый автобус Валя пропустила. Она вышла из дома пораньше и могла себе это позволить. В такую жару толкаться в душном, похожем на гигантскую печку, автобусе не хотелось. Зато второй, подошедший буквально через минуту, был полупустым. Вот всегда они так. Сначала придут три штуки сразу, а потом следующий полчаса ждешь. Как будто существует какой-то секретный заговор водителей автобусов. Об этом размышляла Валя, занимая место у окошка. Утро было нудное, растянутое в пространстве и времени. Золотистый свет солнца, щедро заливающий улицы, не радовал, потому что к полудню ему предстояло превратиться в убийственное пекло. Те, у кого жизнь удалась... Сейчас у бассейнов. Валя злилась на них, разглядывая дорогие иномарки, проносящиеся мимо автобуса. Там, конечно, внутри кондиционер, блаженная прохлада и совсем другая жизнь. Машину с затемненными стеклами она заметила издалека, еще когда автобус стоял на светофоре. Автомобиль был явно дорогой, тюнингованный. На капоте располагалось столько дополнительных металлических деталей, что девушка не бралась и сказать, какой марки это чудо техники. Водитель был нервный, он постоянно перестраивался из ряда в ряд и даже на загруженной улице не сбавлял скорость. «Ничего, скоро этому гонщику придется притормозить». «Богач он или нет, а нарушить правила не получится». Слишком большой в это время поток транспорта. Впереди светофор, и на зеленый свет этот доморощенный шумахер уже не успеет. Он должен нажать на тормоз. Обязан. Валя хотела увидеть момент, надеялась на это. Потому что автобус как раз ехал по перпендикулярной дороге, и ей открывался хороший обзор. А водитель дорогой иномарки все не унимался. Казалось, он вот-вот пойдет на таран. Никакого страха девушка не чувствовала. Она прекрасно знала, что на такую наглость водитель не решится. Просто он хочет всем продемонстрировать, какая классная у него тачка. Как ловко сработает система торможения, активированная в последний момент. Вот уже совсем близко, буквально пара метров. — Что, надеется, что все-таки застанет зеленый свет? Да куда там? Он не затормозил. Машина даже не убавила скорости на полном ходу, врезавшись в медлительный и длинный автобус. Сонная улица мгновенно перестала быть сонной, наполнившись скрежетом металла, визгом тормозов и криками людей. Но всего этого Валя наблюдать не могла. потому что время апатичного созерцания для нее закончилось. Чудовищной силой удар вышиб девушку с кресла, повалил на пол. Она приложилась головой о поручни настолько крепко, что ненадолго помутнело в глазах. Зрение скоро вернулось, ясность сознания нет. В ушах бурлило море, а в уголках глаз дрожали, словно пепел на ветру, черные и серые точки. Валя плохо ощущала свое тело, поднялась кое-как, шатаясь. Она чувствовала, как по лицу что-то струится. Прижала руку, посмотрела, на ладони красные. О том, чтобы мыслить здраво, и речи не шло. Из-за гула в голове она не могла четко оценить ситуацию, не соображала, что произошло, лишь инстинктивно улавливала что-то очень плохое. «Помогите!» — одними губами шептала девушка. Но ее никто не слышал, потому что ни у кого не было ни шанса услышать. Люди вокруг кричали, плакали, выли даже от боли и отчаяния. В салон автобуса валил черный едкий дым. Он еще больше ослеплял, не давая дышать. Откуда-то неслись страшные слова. «Сейчас взорвется!» «Никто не поможет, потому что каждый сам за себя, и она тоже!» Все еще шатаясь, как пьяная, Валя начала продвигаться вперед. Мелькнула короткая мысль, что у нее были с собой какие-то вещи, и тут же угасла. «Она может навсегда остаться в автобусе, если вернется за этими вещами!» Сквозь тьму дыма и тумана в собственных глазах Валя различала впереди себя фигуры, видела, куда они двигаются, и шла за ними. Звать на помощь она даже не пыталась, не осталось сил. Она чувствовала, что скоро потеряет сознание, не знала, какие травмы получила при аварии. Ей нужно было быть среди людей, когда это случится, иначе она может и не выжить. Кто-то разбил окно, и все теперь выбирались наружу так. Валя думала, что у нее ничего не получится, только не в ее нынешнем состоянии. Но вскоре она почувствовала под босыми ногами асфальт. Девушка даже не помнила, когда сняла туфли. Вне салона автобуса тоже не было успокоения. Воздух стал очень горячим из-за солнца и разгорающегося пламени. Люди тонули в дыму, мельтешили, представали от этого странными непонятными животными. Им казалось, что Валя позаботится о себе сама, раз она все еще на ногах, и на нее никто не обращал внимания. А она просто брела вперед по одному крохотному шажочку. Это все, на что оказалось способно ее угасающее сознание. Внезапно она почувствовала, как кто-то осторожно поддерживает ее за плечи. Эта неожиданная помощь оказалась последней каплей, переполняющей чашу. Валя почувствовала, как остатки сил покидают ее. Ноги девушки подогнулись, и она бы упала, если бы все тот же незнакомец не взял ее на руки. Она даже не видела, кто это, и ей было все равно. Ее сердце переполняло абсолютная благодарность к человеку, который один из всей толпы обратил на нее внимание. «Ничего», — тихо сказал он ей на ухо, — «скоро все будет хорошо». Она не могла ответить ни кивком, ни словом. Попыталась улыбнуться, но не была уверена, что получилось. Валя оказалась даже не в состоянии рассмотреть своего неожиданного спасителя. Веки стали тяжелыми, как будто свинцом наполненными, и отказывались размыкаться. Она даже не знала, почему сразу не потеряла сознание, ведь теперь уже можно. Однако она все еще была способна ощущать, и это оставалось для нее единственным способом получения информации. Валя чувствовала, как ее несут куда-то, как осторожно укладывают на задние сиденья машины и накрывают одеялом, как автомобиль трогается с места. Было так спокойно, хорошо и уже не больно даже. Мягкая дрожь салона действовала на нее успокаивающе, и, наконец, пришло долгожданное забытье. Отдаваясь в его власть, Девушка была полностью уверена, что проснется уже в больнице.